Глава десятая. Невидимые глаза. В палатке возвращения Эгвейн дожидалось Селэйм, куда как вешалка по-тайронски смуглая и всегда непробиваемо уверенная в своей правоте. Чеза, как обычно, права. Она терпеть не могла вздернутого носа Селэйм. Точно ту постоянно воротила от дурного запаха. С другими служанками Селеим держалась высокомерно, зато с хозяйкой вела себя совершенно иначе. Когда Эгвейн вошла, она неуклюже растопырив юбки, почти сложилась пополам в таком низком реверансе, что чуть не подмела волосами ковер. Эгвейн ещё шагу ступить не успела, как служанка подскочила к ней и принялась суетливо расстёгивать пуговицы надоедая болтовней. Кроме всего прочего, Сэлэйм была неимоверно глупа. «Ох, мать, вы снова вышли с непокрытой головой! был Бутэгвейн хоть раз надевала расшитые бисером дурацкие чипцы, которые так нравились самой Сэлэйм, или другие, отделанные бархатом, предмет восхищения Мэри» или те, украшенные перьями шляпки, что обожала Чеза. Но почему? Вы же вся дрожите. Вы не должны выходить на прогулку без шали и зонтика, мать. Каким образом зонтик мог помешать Эгвейн дрожать? По щекам с Элейм, тонкими струйками стекал пот, который она все время промакивала носовым платком. Тем не менее, у нее в голове даже не возникло вопроса, почему дрожит Эгвейн. — И вы ходили одна ночью, так не годится, мать. Там полно всяких солдат, грубых мужланов. У них нет никакого уважения к женщине, даже кай-седай. Мать, вы просто не должны. Эгвейн позволила служанке раздевать ее, пропуская мимо ушей больше половины глупой болтовни. Запрещать целым трещать безумолку бесполезно. Это лишь породит обиженные взгляды и оскорбленные вздохи, что еще хуже. В остальном Сэллоим выполняла свои обязанности со всем возможным усердием, если не считать того, что бестолку размахивала руками и то и дело приседала в реверансах. Ее всегда очень волновало, что подумают люди кто как одет казалось просто немыслимым, что можно быть такой дурехой по понятиям сэлэй только из вельможи и их приближенные слуги могли считаться людьми во всяком случае никто кроме них опять же по ее понятиям не имел в этой жизни никакого значения никого не следовало принимать в расчет эгвей не могла забыть кто именно преподнес ей подарочек в виде сэлэйм, отыскав ее в первом же местечке, где остановилась колонна. Точно так же, как помнила, кто нашел для нее Мэри. Правда, Чеза тоже была подарком от Шириам, но Чеза уже не раз доказала свою подлинную преданность Эгвейн. Эгвейн очень хотелось думать, что дрожь, на которую обратила внимание Сэллоим, вызвана злостью, и все же она понимала, что душу ее грызет червь страха. Она зашла слишком далеко, и, возможно, придется зайти еще дальше, чтобы не позволить арене и Николь ставить ей палки в колеса. Когда Эгвейн немного успокоилась, до нее стало доходить кое-что из того, о чем болтала служанка. Просунув голову в ворот свежей сорочки, она внимательно взглянула на Сэллоим. «Ты что-то сказала об овечьем молоке? Ох да, мать! У вас такая нежная кожа, чтобы сохранить ее самое лучшее купаться в овечьем молоке». «Может, Сэллоим, и в самом деле просто дурочка?» не в силах больше выносить болтовню служанки, Эгвей, не обращая внимания на протесты, выставила ее прочь. самар расчесала волосы, сама разобрала постель, убрала бесполезный теперь браслет Айдам в маленькую резную шкатулку из поделочной кости, где хранила свои немногочисленные драгоценности и погасила светильники. «Все сама», и подумала девушка глядя в темноту чего доброго так с эллоем и мэри припадок случится прежде чем улечься эгвинн протянула руку и приоткрыла входной клапан палатки снаружи все заливал лунный свет там царила тишина нарушаемая лишь криком ночной цапли потом этот крик внезапно оборвался перейдя в пронзительный вой. Наверное, какому-то охотнику повезло. Спустя некоторое время в тени палатки, напротив, возникло еле заметное движение. Всмотревшись, Эгвейн разглядела что-то похожее на силуэт женщины. Очень вероятно, что глупая голова не мешает Сэла им выполнять свои обязанности, так же, как и хмурое суровое лицо Мэри. Это могла быть любая из них или вообще кто-нибудь другой. Даже Николь или Арейна, хотя вряд ли. эгвен с улыбкой отпустила клапан палатки. «Пусть следят, сколько вздумается. Туда, где она будет этой ночью, никакому наблюдателю не последовать за ней». Способ быстро заснуть, которому научили ее хранительницы мудрости, был очень прост. Закрыть глаза, расслабить одну за другой все части тела, дышать в такт с биением сердца, постараться ни на чем не сосредотачивать мысли, предоставив им плыть по течению, оставив, однако, бодрствующим единственный крошечный уголок сознания. Считанные мгновения сон овладел ею, но это был сон, ходящий по снам. Лишенная формы, не чувствуя своего тела, Эгвейн плыла в безбрежном океане звезд посреди безграничного множества точек света, мерцающих в бескрайнем море тьмы, бесчисленных светлячков в бездонной ночи. Это были сны, сны всех спящих где-либо в мире, а может быть даже во всех мыслимых мирах. Она попала в брешь между реальностью и Тейлоран-Риодом, в пространство, отделяющее мир бодрствования от мира снов. Куда бы она ни бросила взгляд, десятки тысяч светлячков гасли, когда люди просыпались и тут же вспыхивали новые десятки тысяч. Безбрежный, искрящийся, постоянно меняющийся узор невиданной красоты. Однако восхищаться необыкновенным зрелищем у Эгвей не было времени. Это место таило в себе опасности, иногда смертельные. Она была уверена, что может избежать любой из них, кроме единственной, угрожающей лично ей. Задержавшись тут слишком надолго, она может угодить в ловушку этой опасности, что, по меньшей мере, осложнит всю ситуацию. Настороженно оглядываясь, конечно, это слово применимо лишь в относительном смысле, поскольку здесь она не имела тела и, следовательно, глаз. Эгвейн двигалась, хотя никаких признаков движения не ощущала. Скорее, она оставалась неподвижна в то время, как сверкающий водоворот кружился вокруг нее. До тех пор, пока один не оказался прямо перед ней. Все мигающие звездочки выглядели совершенно одинаково, и все же Эгвейн не сомневалась, что это сон Найниф. Как она определяла это? Еще один безответный вопрос, касающийся мира снов. Даже хранительницы мудрости не понимали, как именно происходило распознавание. Эгвейн продолжала вглядываться в сверкающие точки, пытаясь найти сны Николь или Арейны. Если бы ей удалось проникнуть в них, она сумела бы сделать так, чтобы в их душах. Поселился страх перед светом, перед неизбежным наказанием. Он остался бы и после пробуждения и помешал женщинам нарушить данное обещание. Эгвейн руководила простая практичность, а не страх того, что она перешла границы дозволенного. «Да, она поступила так, как никогда не поступала прежде», но была уверена, что в случае необходимости сделает то же самое снова. Делай то, что должно, а потом расплачивайся за сделанное. Вот чему учили ее точно такие же женщины, как она сама, лишь чуть более сведующие в том, что на самом деле дозволено, а что нет. Придется расплачиваться, плати, не оставляй за собой долгов чтобы не запутаться еще больше. Даже если Николе и Арейна спали, найти их сны с первого раза очень нелегкое дело, практически невыполнимое. Могли понадобиться дни, точнее ночи, усилий, прежде чем это удастся. в этом Мэгвейн не сомневалась. Она медленно продвигалась сквозь вечную тьму, приближаясь к одному из огоньков. В лавочное острие света росло, постепенно превращаясь сначала в сверкающую жемчужину, потом в радужное яблоко, в полную луну, пока, наконец, не закрыла полностью обзор, загородив собой все остальное. Девушка, однако, не прикасалась к нему, пока еще нет. Пространство тоньше волоса, оставалась между ней и этим миром. Осторожно, крайне осторожно, девушка проникла сквозь эту щель. Как могла она, лишенная тело сделать это, было еще одной тайной, как и способность различать сны разных людей. Все дело в ее желании, так объясняли хранительницы мудрости. Но это мало о чем ей и говорила. Больше всего это походило на то, будто Эгвейн, приложив палец к мыльному пузырю, очень бережно, очень нежно надавила на него. Сияющая преграда, отделяющая ее от сна, замерцала точно радужное стекло, запульсировала как сердце, нежное и живое. Еще одно настойчивое надавливание — и она оказалась способна видеть то, что происходило внутри, что снилось, найнев. Еще чуть-чуть, и она шагнула внутрь, стала частью сна. Это таило в себе определенную опасность, иногда даже смертельную, особенно если речь шла о сне человека с сильной волей. Например, если ходящая по снам проникала в сновидение мужчины которым очень интересовалась не факт что ему понравится это и неизвестно удовлетворится ли он одними извинениями возможно было и другое сделав определенное движение будто перекатывая по крыше стола хрупкую бусину Эгвейн могла выхватить нанев из ее сна в другой созданный ею самой и тоже являющийся частью Теллара Нриода, но такой, которым она полностью управляла. Эгвейн не сомневалась, что способна сделать такое. Конечно, это было одним из запретных приемов, и к тому же вряд ли понравилось бы найнив «Найниф, «Найниф — это Эгвейн!» Ни при каких обстоятельствах не возвращайтесь, пока не найдете чашу, и пока я не улажу все с арейной и николь. Они знают, что вы выдавали себя за аиссидай. Объясню подробнее, когда в следующий раз увижусь с тобой в малой башне. Будьте осторожны, Магидин! «Сбежала!» Сон замерцал и исчез. Точно лопнул мыльный пузырь. Несмотря на содержание своего послания, Эгвейн хихикнула бы, если бы имела горло. Развоплощенный голос, звучащий во сне, мог испугать спящего, особенно если у него возникали опасения, что тот, кому принадлежал голос, способен заглянуть и в сам сон. Очень может быть, Найниф не придет в восторг от того, что сделала Эгвейн, даже понимая, что такой шаг вызван чрезвычайными обстоятельствами. Снова вокруг вихрем закружилось сияющее блестками света бездонное море и снова остановилось, когда взгляд Эгвейн приковала к себе другая искрящаяся точка — Илэйн. Обе женщины спали где-то в Эбудар, скорее всего, очень недалеко друг от друга, но здесь расстояние не имело значения. Или имело, но какое-то совсем другое. На этот раз, после того, как Эгвейн оставила сообщение, сон запульсировал и изменился. На первый взгляд это был все тот же сон, но она чувствовала, что он преобразовывался во что-то другое. Интересно, выходит, ее слова заставили Илэйн переместиться в новый сон? Они, однако, в любом случае останутся в ее памяти, и по пробуждении она вспомнит их. Мысли о Николе и Орейне продолжали угнетать Эгвейн. И это невольно напомнило ей оранде к несчастью искать его сон было так же бесполезно как сны ай седай и он и они умели защищать свои сны хотя защита создаваемая мужчиной явно отличалась от женской защита айедай напоминала хрустальный панцирь бесплотную сферу плетенную из духа и окружающую сон точно прозрачный, но тем не менее непроницаемый экран. В свое время она потратила множество бесплодных часов, пытаясь проникнуть сквозь защиту Ранда. Вблизи защита, воздвигаемая Айседай, выглядела сияющей, а его тусклый. Пытаться увидеть что-либо сквозь нее так же бесполезно, как сквозь мутную воду. Временами казалось, что в глубине этих серо-коричневых воронок и водоворотов что-то движется, но взгляд никогда не мог уловить, что именно. И снова бесконечный рой огней закружился вокруг Эгвейн, и наконец она приблизилась к третьему женскому сну, очень бережно. Так много всего пролегло между ней и Эмис что у Эгвейн возникло почти такое же ощущение, будто она приближалась к сну своей матери. Не имело смысла отрицать перед самой собой, что в очень многих отношениях Эгвейн страстно желала походить на Эмис или, по крайней мере, действовать так, чтобы заслужить ее уважение. Почти так же сильно ей хотелось заслужить уважение только Совета Башни. Но все же одобрение Эмис было для нее важнее. Эгвейн постаралась справиться с неожиданно нахлынувшей робостью и по возможности сделать так, чтобы ее голос звучал спокойно. Но это ей плохо удалось. Эмис, это Эгвейн. «Мне нужно поговорить с тобой». «Мы придем», — прошелестел голос, отвечая ей. Голос Эмис. Ошеломленная Эгвейн надпрянула Ей тут же захотелось посмеяться над собой. Да, по сравнению с хранительницами мудрости, она, конечно, имела гораздо меньший опыт во всех этих делах. Давно канули в прошлые времена когда она боялась, что неумение справиться с единой силой погубит ее. Однако здесь она временами по-прежнему чувствовала себя так, будто пыталась в бурю вскарабкаться на отвесный утес. Внезапно Эгвейн уловила краешком глаза еле заметное движение. Одна из точек света заскользила среди моря звезд, медленно приближаясь к ней и становясь все больше, явно по собственному желанию. Такое мог сделать единственный сон, единственный спящий. Эгвейна нахватила паника. Она страстно пожалела о том, что не имеет горла, чтобы пронзительно завопить или выругаться или хотя бы просто вскрикнуть. Это ощущение было тем сильнее, что, хотя она, несомненно, хотела немедленно сбежать, некая крошечная, но ощутимая частичка ее души жаждала остаться на месте и ждать. Движение звезд замерло, они попросту исчезли, а она оказалась стоящей около мощной колонны из красного камня, дыша так тяжело точно пробежала не меньше мили. Сердце колотилось. Казалось, оно вот-вот разорвется. Немного отдышавшись, Эгвей наглядела себя и судорожно из-за все еще сбитого дыхания рассмеялась. На ней было длинное до пола платье из блестящего зеленого шелка, затканное золотом и украшенное по корсажу и подолу узорной тесьмой. Корсаж поддерживал грудь, заметно более полную, чем на самом деле. Талия, стянутая сплетенным из золотых нитей поясом, тоже была гораздо тоньше той, которую она обнаружила бы, проснувшись. «Здесь, в Телоран-Риоде, можно выглядеть как хочешь, что бы тебе ни вздумалось, даже если желание было неосознанным» даже по неосторожности. Гавин Тракант явно оказывал на нее не то воздействие, точнее говоря, совсем не то. Крошечная часть ее души по-прежнему желала, чтобы его сон захватил ее, захватил и растворил в себе. Если ходящая по снам кого-то очень сильно любила или ненавидела, и особенно если ей отвечали столь же страстным чувством, ее могло втянуть в сон этого человека, так магнит притягивает железные опилки. Конечно, чувство, которое Эгвейн питала Гавину, ненавистью назвать никак нельзя, но она не могла позволить себе угодить в ловушку его сна. Во всяком случае, не сегодня ночью. Если это случится, она останется там до тех пор, пока он не проснется. Приятно, конечно, выглядеть красивее, чем ты есть на самом деле. Странно только, что в этих снах сам он всегда выглядел менее привлекательным, чем в жизни. Дело было не в силе воображения или умения сосредоточиться. Играли роль прежде всего те чувства, которые люди испытывали друг другу. Если ты окажешься в подобном сне, то останешься там, пока тот человек не перестанет видеть тебя в своем сне. На Эгвейнах нахлынули воспоминания о том, как он в своих прошлых снах вел себя с ней, как они оба вели себя друг с другом и лицо ее вспыхнуло. «Хорошо, что сейчас меня не видит никто из восседающих», пробормотала Эгвейн. «Они лишний раз убедились бы в том, что я всего-навсего глупая девчонка и больше ничего». Взрослые женщины, тем более обладающие властью, равной или даже превосходящей королевскую, не порхают по снам они встречаются в них с мужчиной. В чем-в чем, а в этом Эгвейн не сомневалась. Так не поступают и женщины разумные. Когда-нибудь то, что снилось Гавину, то, чем они занимались в его снах, возможно, произойдет на самом деле. Когда для этого наступит подходящее время, и тогда когда так решит она. Возможно, добиться согласия ее матери окажется не очень просто, и все же эти трудности, несомненно, не остановят ее, о ком бы ни шла речь, о Гавине или о ком-то другом. Марина Алвир всегда доверяла здравому смыслу своих дочерей, и сейчас... Для ее младшей дочери наступило самое подходящее время проявить хоть малую талику этого самого здравого смысла, отложив свои любовные фантазии до лучших времен. Эгвейн очень хотелось по-прежнему думать о Гавине, но она заставила себя оглянуться вокруг. Во все стороны тянулись ряды массивных колонн, поддерживающих высокий сводчатый потолок и огромный купол. На позолоченных цепях свисали с потолка позолоченные светильники. Ни один из них не горел, и, тем не менее, все вокруг озарял особый свет. Свет, возникающий, казалось, сам по себе, не имеющий источника, ни яркий, ни тусклый. Это было сердце твердыни. Главный зал в огромной каменной крепости, называемой Твердыней Тира. Точнее говоря, ее отражение в телоран -Риоде. Отражение во многих отношениях не менее реальное, чем оригинал. Именно здесь Эгвейн и прежде встречалась с хранительницами мудрости по их собственному выбору. Странное место для аилок, казалось ей. Более подходящим был бы Руидин, который теперь стал открыт, или какое-нибудь место в Аильской пустыне, или где-то еще, где аилкам случалось бывать. В мире снов имели свои отражения все места реального мира, кроме агирских стеддингов. Хотя на самом деле даже стеддинги их имели, только туда невозможно проникнуть. Так же, как и в Руидин пока он был закрыт лагеря ис разумеется никак не мог служить местом встречи. сейчас многие сестры имели доступ к терангреалам, что позволяло им входить в мир снов. они часто начинали свои весьма рискованные похождения в лагере, который был отражением настоящего в телоранриое и уже оттуда отправлялись дальше точно в обычное путешествие. По закону башни, любой терангриал, так же, как ангриал и саангриал, являлся собственностью белой башни, неважно, в чьих руках он находился в данный момент. Башня очень редко настаивала на том, чтобы подобные предметы были переданы ей. По крайней мере, в тех случаях, когда они находились в местах вроде так называемого «Великого хранилища», расположенного в этой самой твердыне Тира. Рано или поздно они все равно попадут к айс а Белая башня всегда умела ждать, если требовалось Теми же, которые находятся в руках айс вправе распоряжаться совет, или, точнее, отдельные восседающие. Хотя еще правильнее было бы сказать, что терангриалы давали взаймы, их практически никогда не отдавали в полное владение. Илэйн научилась дублировать терангриалы, имеющие отношение к миру снов. Два из них они с Найнев взяли с собой, но остальные сейчас находились во владении совета наряду с теми, что сделала Илэйн. Это означало, что Шириам и ее окружение могли использовать их, когда пожелают. Тоже можно сказать о Лилэйн на Романде, хотя эти две до последнего времени предпочитали не входить в Телоран-Риот, отправляя туда других. «Ай, седай, уже много столетий, не ходили по снам» и, возможно, поэтому все еще испытывали значительные трудности, большая часть которых проистекала из заблуждения что этому они смогут научиться самостоятельно. Может, сейчас это и к лучшему. Меньше всего Эгвейн хотелось, чтобы кто-то шпионил за ней на встрече сегодняшней ночью. Как будто мысль о шпионах сделала ее более восприимчивой, Девушка внезапно ощутила, что за ней наблюдают невидимые глаза. В Телларн-Риоде почти всегда возникало подобное чувство, и даже хранительницы мудрости не знали почему. Но хотя затаившиеся наблюдатели, чей взгляд она ощущала, присутствовали здесь всегда, это не означало, что тут не находились вполне реальные Однако она почему-то была уверена, что это не Романда и не Лилейн. Ведя рукой по колонне, Эгвейн медленно обошла вокруг нее, внимательно вглядываясь в уходящие вдаль столбы из камня ряды которых тонули в глубокой тьме. Ей казалось, что она на свету, Но окружающий ее свет не был реальным. И любой скрытый в тени видел тот же свет вокруг, а саму Эгвейн прятали от чужих взоров те же тени. Иногда между колоннами мелькали люди, мужчины и женщины. Мерцающие образы, редко задерживающиеся больше, чем на несколько мгновений. Ее не интересовали те, кто соприкасался с миром снов, в своем собственном сне. Как правило, это происходило случайно, и, к счастью, для них продолжалось совсем недолго, так что они не успевали столкнуться с серьезной опасностью. Черные сестры тоже имели доступ в мир снов, владея тарангриалами, украденными из башни. «Хуже того, Магедин...» Знала Телоран Риот как свои пять пальцев, не хуже, чем любая, ходящая по снам. Возможно, даже лучше. Для нее взять под свой контроль и это место, и любого, находящегося здесь, не сложнее, чем взмахнуть рукой. Эгвин пожалела, что не воспользовалась случаем и не попыталась проникнуть в сны Магеддин, пока та была ее пленницей. Хоть раз, чтобы потом оказаться способной находить их. Но даже если бы Эгвейн сейчас и сумела распознать ее сон, это вряд ли позволило бы выяснить, где Магедин находится. К тому же существовала опасность оказаться втянутой в ее сон против своего желания. Чувства, которые они питали друг другу, для этого достаточно сильны гвен презирала магедин а отрекшееся это можно сказать с полной уверенностью безгранично ненавидела ее то что происходило здесь в телоранриоде не было по настоящему реальным но в памяти сохранялось так будто случилось на самом деле ночь проведенная во власти магедин могла привести к тому что кошмары Преследовали бы Эгвейн всю оставшуюся жизнь. И, может быть, не только во сне, но и наяву. Еще один оборот вокруг колонны. Что это? Смуглая, по королевски величественная женщина, в шляпке, украшенной жемчугами, и в платье, отделанном кружевами. Она на мгновение выступила из тени и тут же исчезла. Сон тайранской женщины, какой-нибудь леди или даже жены простого фермера или торговца. Возможно, на его она приземистая и некрасивая, но во сне видела себя именно такой. Лучше бы попытаться тайком проникнуть в сон Логайна, чем Магедин. Эгвейн, конечно, все равно не смогла бы выяснить, где он сейчас, но, по крайней мере, получила бы некоторое представление о его планах. Конечно, оказаться втянутой в его сон вряд ли доставит ей намного больше удовольствия, чем попасть в сон Магеддин. Он ненавидел всех Айседай. Устроить ему побег было необходимо. Есть вещи, которые иногда приходится делать, несмотря на все последствия. Эгвейн могла лишь надеяться, что цена окажется не слишком высока. Забудь о Логойне. Опасность таилась в Магеддин, которая могла последовать за ней даже сюда. Особенно сюда. Которая... Внезапно Эгвейн почувствовала, что ей стало очень тяжело двигаться. Из горла... Вырвался раздраженный звук, больше всего похожий на стон. Прекрасное платье превратилось теперь в стальные доспехи, вроде тех, которые носила тяжелая конница Гаррета Брина. Голова казалась громоздкой и неуклюжей. Точно на ней покоился шлем с гребнем в виде пламени Тарвалона. «Очень неприятное ощущение». Она-то считала, что способна держать себя в руках и не терять контроля над миром снов. Однако, собрав волю в кулак, девушка изменила ставший почти свинцово-тяжелым доспех на то платье, в котором обычно встречалась с хранительницами мудрости. Для этого требовалось лишь хорошо представить себе, чего она хочет. Длинная юбка из темной шерсти, свободная белая блуза и алгода. Именно так она одевалась, пока училась у них. Шаль с бахромой настолько густого зеленого цвета, что казалось почти черной. И косынка, покрывающая волосы и завязанная сзади. Эгвейн, конечно, не стала воспроизводить их украшения, все эти ожерелья и браслеты хранительницы мудрости обязательно стали бы подтрунивать над ней по этому поводу такие коллекции создавались годами вряд ли ей удалось бы точно скопировать все эти украшения в течение нескольких мгновений сна логайн отправился в черную башню громко произнесла она надеясь что так и было по крайней мере Она очень рассчитывала на то, что там его смогут держать в узде. Если его схватят и укротят снова, Ранд не сможет обвинить в этом ни одну из сестер, которые присоединились к Эгвейн. «Амагедин не знает, где я сейчас», — как можно увереннее добавила она. «С какой стати ты опасаешься этой...» предавшиеся тени спросил голос сзади и Эгвейн от неожиданности взвлась в воздух эгвей находилась в теллоран риоде и была ходящей по снам поэтому нечего удивляться что прежде чем прийти в себя она успела подскочить до высоты значительно превышающей ее собственный рост да уж подумала девушка плывя в пустоте. Не очень-то далеко я ушла от начинающих с их промахами. Если так будет продолжаться, скоро она начнет вскакивать с постели, когда Чеза пожелает ей доброго утра. Надеясь, что покраснело не слишком заметно, Эгвейн медленно опустилась. Возможно, ей даже удалось сделать это хотя бы с некоторым достоинством. Возможно. И все же морщины на немолодом лице Бэйр проступили рельефнее, чем обычно. Она улыбалась во все лицо. В отличие от двух других женщин, также присутствующих здесь, она не была способна направлять, но для хождения по снам это не имело значения. Бэйр была так же искусна в этом, как любая другая из них, а в чем-то даже и больше. Эмис тоже улыбалась, хотя и не так широко, а золотоволосая Мэлэйн надкровенно расхохоталась, откинув назад голову. «Никогда не видела, чтобы кто-то...» — только и смогла произнести Мэлэйн. «Надо же, прямо как кролик!» Она легонько подпрыгнула, взлетев вверх на целый шаг. «Недавно я сделала кое-что, что не доставило удовольствия Магедин», — сказала Эгвейн. Ей очень нравилась Мэлэйн. С недавних пор эта женщина носила в себе ребенка, точнее двух, и, наверное, поэтому стала гораздо менее колючей. Мысленно гордясь собственной сдержанностью, Эгвей никак не проявила своих чувств. «Я и мои друзья, мы задели ее гордость, чтобы не сказать больше. Уверена, что она не упустит случая поквитаться со мной». Под влиянием внезапного порыва Эгвей опять изменила свое одеяние на платье для верховой езды из блестящего зеленого шелка похожая на то, которое она носила теперь каждый день. На пальце появилось золотое кольцо великого змея. Эгвейн не могла рассказать этим женщинам всего, но они были ее друзьями и заслуживали того, чтобы узнать все, что можно. Рана, нанесенная гордости, помнится дольше, чем телесная. Голос у Бэйр был высокий и тонкий, но в то же время на удивление сильный, точно железная свирель. «Расскажи нам об этом», — заинтересованно попросила Мэлэйн. «Ты посрамила ее? Как?» Чувствовалось, что сообщение Эгвейн доставило ей такое же удовольствие, как и Бэйр. «Живя в жестокой стране...» Человек либо обретает способность смеяться над жестокостью, либо проводит всю свою жизнь в слезах. А ильцы, жители трехкратной земли, уже давно научились в таких случаях смеяться. Кроме того, посрамить врага считалось у них своего рода искусством. Эммис сказала внимательно изучив новый наряд Эгвейн. «Полагаю, с этим можно подождать. Ты сказала, что хочешь с нами поговорить». Она жестом указала на то место в центре зала, как раз под вершиной огромного купола, где любили беседовать хранительницы мудрости. Еще одна неразрешимая загадка для Эгвейн. Почему им нравилось именно это место? Аилки уселись на пол, скрестив ноги и расправив юбки, всего в нескольких шагах от воткнутого в каменные плиты пола предмета, который выглядел как меч, сделанный из мерцающего хрусталя. Сам по себе он немного для них значил. В аильских пророчествах о нем не упоминалось. Тем не менее, именно здесь они всегда располагались. Упоминаемый во многих сказаниях Халандор, хотя и выглядел как меч, на самом деле таковым не являлся, а был одним из поистине самых могущественных мужских сангреалов, которые когда-либо создавались в эпоху легенд. Мужской саангриал. Мысль о нем вызывала у Эгвейн легкий трепет. Одно дело, когда единственным, кто мог его использовать, был Ранд, не считая трекшихся, конечно. Но теперь появились еще и ашаманы. С Каландором любой, способный направлять мужчина, в состоянии зачерпнуть столько единой силы, чтобы в одно мгновение сравнять с землей целый город, превратив все вокруг в пустыню. Во исполнение пророчеств рант вынес Кааландор из сердца Твердыни, а потом вернул его обратно по каким-то ему одному ведомым соображениям. Вернул и заключил в ловушку, сотканную из Саидин. Здесь, в мире снов, эта ловушка тоже имела свое отражение, которое сработает не хуже оригинала, если кто-то попытается завладеть отражением Каландора. Некоторые вещи в Таларанриоде иногда казались даже слишком реальными. Постаравшись выкинуть из головы меч, который не меч, Эгвейн остановилась перед женщинами. Они повязали шали вокруг бедер и расшнуровали рубашки. И именно так аилки любили посидеть с подругами в своих палатках после захода солнца. Эгвейн не стала садиться, а если это придало ей вид просительницы или даже подсудимой, то, по сути, так оно и было. В глубине души Эгвейн до некоторой степени именно так себя и чувствовала. «Я не рассказывала вам, зачем меня призвали, когда я была с вами». «А вы никогда об этом не спрашивали?» «Расскажешь, когда сочтешь нужным», — добродушно отозвалась Эмис. Казалось, она тех же лет, что и Мэлэйн, несмотря на седые, как у Бэйр, не спадающие до пояса волосы. Она начала сидеть, когда была немногим старше Эгвейн. Среди этих трех женщин, несомненно, именно она была главной, не Бэйр. Эгвейн всегда интересовало сколько же на самом деле Эмис лет. Но это не тот вопрос, который можно задавать хранительнице мудрости. Так же, как Айс Оставляя вас, я была одной из принятых. Вам известно о расколе в Белой башне. Покачав головой, Бэйр состроила гримасу слышать то она об этом слышала но не понимала никто из хранительниц не понимал с точки зрения аильцев это было совершенно нелепо как если бы раскололся клан или воинское сообщество и отдельные части ополчились друг на друга все случившееся лишь подтверждало их мнение относительно аиседай сводившееся к тому что Эти последние часто ведут себя совершенно несоответственно своим возможностям и положению. Эгвейн продолжал рассказывать, удивляясь, как спокойно звучит ее голос. «Сестры, которые были против Элайды, избрали меня на престол мерлин Когда Элайду сместят, я стану мерлин в Белой башне». Добавив к своему наряду полосатый палантин, девушка замолчала, выжидая. Прежде она говорила им неправду. Серьезный проступок для того, кто следовал джи и тох. И сейчас немного волновалась, как они поведут себя, когда все, наконец, выплыло наружу. Пусть они хотя бы поверят ей, не говоря ни слова... Они просто смотрели на нее. «Это какие-то детские игры», — спустя некоторое время неуверенно сказала Мэлэйн. Ее беременность была еще незаметна, но проявлялась в том, что она вся будто светилась изнутри, что делало ее еще привлекательнее, чем прежде. В ней ощущалось глубинное непоколебимое спокойствие. Все дети хотят метать копья, но в то же время хотят быть и вождями клана. Но в конце концов они понимают, что вождь клана сам редко танцует с копьями. Тогда они делают такую фигурку и ставят куда-нибудь повыше. Внезапно пол вспучился в одном месте, образовав подобие прокаленного солнцем холма. На его гребне возникло нечто сделанное из прутиков и лоскутков ткани, очертаниями напоминающие мужчину. Вот это и есть вождь клана, который с вершины холма, откуда можно видеть сражение, приказывает им танцевать танец копий. Теперь никому из них не надо сидеть наверху. Они могут бегать где хотят, а их вождь клана всего лишь фигурка из палочек и лоскутков. Изображение вождя затрепетало, словно охваченное порывом ветра, и исчезло вместе с гребнем холма, на котором стояла Эгвейн глубоко вздохнула. Конечно. В соответствии с Джи Тох, признавшись в том, что обманывала их, она тем самым уже искупила свою вину. По их понятиям это так стыдно, что никакого другого наказания не требовалось. Теперь считалось, что ложь как бы никогда и не была произнесена. Как Эгвейн могла забыть об этом? Но больше всего ее поразило то, что Мэлэйн удивительным образом проникла в самую суть ее проблемы, словно несколько недель провела в лагере Айси Бэр внимательно изучала пол, не желая быть свидетельницей позора Эгвейн. Эми, опираясь подбородком на руку, испытующе разглядывала девушку яркими голубыми глазами. Некоторые считают, что я именно такая. Глубоко вздохнув, Эгвейн кивком указала на то место, где только что стояла фигурка вождя. По правде говоря, все кроме нескольких, пока. Со временем, когда мы победим, они поймут, что я и в самом деле их вождь. И буду танцевать так, как я захочу». «Хватит об этом», — сказала Баир. «У нас есть о чем поговорить. Слишком много чести для этих женщин, они того не стоят». «Сарелея уже подобрала не менее дюжины молодых мужчин для тебя. Надеюсь, что ты выберешь кого-нибудь из них, хорошенько разглядев в парильне. Уж очень ей хочется увидеть, как ты плетешь свадебный венок». «Надеюсь, она придет на мою свадьбу, Баир. С гавином так мечтала Эгвейн. О том, что она будет прочно связана с ним, говорили ей сны. Но она верила в его любовь и потому надеялась, что эта связь означает замужество. «Надеюсь, вы все придете. Как бы то ни было, я сделала свой выбор». Бэйр явно намеревалась обсуждать эту тему дальше, и Мэлэйн тоже. Ноэмис подняла руки и они тут же смолкли, независимо от того, нравилось им это или нет. В ее решимости много джи. Она одолеет врагов, не станет убегать от них. «Я хочу, чтобы ты станцевала свой танец хорошо», — Эгвейн Алвир. Эмис в прошлом была девой копья и часто употребляла свойственные им выражения. «Сядь». «Ее честь в ее собственных руках», — сказала Бэйр, хмуро взглянув на Эмис. но у меня есть еще один вопрос». У Бэйр были почти водянистые голубые глаза, и все же, когда она обратила их на Эгвейн, взгляд у нее оказался пронзительнее, чем у Эмис. «Ты заставишь своей Хайседай дать клятву верности Каракарну?» Эгвейн в этот момент как раз садилась и, вздрогнув от неожиданности, чуть не упала на пол. Ответила она, однако, без малейших колебаний. «Я не могу этого сделать, Баэр. И не стала бы, даже если бы могла. Мы преданы башне. Все айс независимо от того, в какой стране родилась каждая из нас». «Это была правда» или, по крайней мере, так должно было быть. Однако ей очень хотелось бы знать, как эти слова увяжутся в сознании хранительниц мудрости с тем, что в башне произошел раскол. А сама Эгвейн и те, к кому она присоединилась, — мятежницы. А исседая не дают клятву даже о Мерлин, и уж тем более не могут присягать на верность «Никакому мужчине!» «Вы же не даете клятву верности вождю клана?» Эгвейн проиллюстрировала свои слова точно так же, как это прежде сделала Мэлэйн, постаравшись, чтобы все выглядело как можно правдоподобнее. «Телоран Риот обладал безграничными возможностями, если знать, как ими пользоваться». Позади Каландора три крошечные хранительницы мудрости, очень похожие на тех, которые находились перед Эгвейн, опустились на колени перед вождем клана, сильно смахивающим Норуарка. Бросив на фигурки взгляд, Бейер громко фыркнула. Для нее это было явной нелепостью. «Не сравнивай этих женщин с нами!» в Замерцало нечто живо, напомнившее, какой резкой она иногда бывала прежде. Это чувствовалось и в тоне, колком точно острие кинжала. Эгвейн сочла за лучшее промолчать. Хранительницы мудрости, казалось, презирали Айс Седай. Или, наверное, правильнее было бы сказать, относились к ним пренебрежительно. Иногда она думала, что их возмущали пророчества, связывающие Аильцев в Ай-Седай. До того, как совет призвал Эгвейн, Шириам и ее сподвижницы регулярно встречались здесь с этой троицей. Однако встречи давно прекратились по двум причинам. Первая была связана с тем, из-за чего призвали Эгвейн, с избранием ее Амерлин а вторая состояла в нежелании хранительниц мудрости скрывать свое пренебрежение Каис-Седай. В Телоран-Риоде противостояние с кем-то, кому это место лучше знакомо, могло оказаться весьма опасным. Даже в отношениях хранительниц мудрости Сегвейн теперь ощущалась определенная дистанция. Существовали весьма важные вопросы, которые они ни за что не стали бы обсуждать например что им известно о планах ранда прежде когда эггвайей научилась у них ходить по снам, она была почти одной из них теперь она стала айсидай и это было даже важнее того, о чем она только что рассказала им. «Эгвейн Алвир поступит так, как должна», — произнесла Эмис. Малейн бросила на нее долгий взгляд, поправила шаль, потрогала свои длинные, позвякивающие ожерелья из золотой резной кости и ничего не сказала. Да, Эмис бесспорно, главное среди них. Кроме нее Эгвейн знала лишь одну хранительницу мудрости — способную с такой же легкостью заставить других хранительниц мудрости считаться с собой — царелею. Бэйр вообразила себе чай и все остальное, как могло бы происходить у них в палатке. Золотой чайник с украшениями в виде львов, серебряный поднос с бортиком в форме перевитого каната. По виду явно из совсем другой страны чем чайник — крошечные зеленые чашки из тонкого фарфора морского народа. Чай имел, конечно, самый настоящий вкус и ощущался при питье как совершенно реальный. Эгвейн он очень понравился, хотя привкус многих ягод и трав, на которых он был настоен, показался ей совершенно незнакомым. Вообразив, что в чай добавлено немного меда, Она сделала еще глоток, слишком сладкое, чуть меньше меда. Вот теперь то, что надо. Ей никогда не удалось бы сделать это с помощью силы. Даже самое искусное в использовании сайдар женщина вряд ли сумела бы изъять мед из чая. Некоторое время Эгвейн сидела, пристально глядя в чашку, и размышляя о мёде, чай, тонких нитях сайдер и ещё кое о чём. Хранительницы мудрости жаждали руководить Рандом, не меньше, чем Алайда или Романда или Лилейн, или, если быть честной, любая Аиссидай. Конечно, они хотели направить Кааракарна на путь, который был лучшим для аильцев, в то время как сёстры, Желали указать дракону Возрожденному дорогу к благополучию всего мира, как они это понимали. Эгвейн не пощадила и себя. Помогать Ранду, удерживать его от борьбы с Айсседай, которая могла окончиться саморазрушением. Разве это не означает руководить им? «Но я не совсем то, что они», — напомнила она себе. Чтобы я ни делала, это в такой же степени для его блага, как и для чего то еще. Никто, кроме меня, даже не думает о том, что хорошо, что плохо лично для него». Эгвейн сочла за лучшее напомнить себе, что эти женщины — не только ее друзья и сторонницы Каракарна. Она уже очень хорошо понимала, что каждый человек — объединяет в себе множество самых разных личностей. Не думаю, что ты вызвала настолько ради того, чтобы сообщить, что ты теперь женщина в оштямах роземцев, сказала Эмис, склонившись над своей чашкой. Что тебя тревожит, Эгвой Налвир? То же, что и всегда. Она с облегчением улыбнулась. Иногда мне кажется, что Ранд так и хочет, чтобы я посидела раньше времени. Если бы на свете не было мужчин, ни одна женщина вообще не посидела бы. В обычной ситуации эти слова «Мэлэйн» прозвучали бы просто как шутка, и Бэйер наверняка тут же отпустила бы замечание в том же духе. Например, по поводу обширных знаний «Мэлэйн» в отношении мужчин — приобретенных ею всего за несколько месяцев брака. Но не на этот раз. Сейчас все три женщины без улыбки смотрели на Эгвейн и ждали. Так, они настроены серьезно. Что ж, все связанное с Рандом и вправду было делом серьезным. Эгвейн и сама хотела, чтобы они поняли, как серьезно она относилась ко всему, что делала. Вертя в пальцах чашку, Эгвейн рассказала им все. О Ранде, во всяком случае, и о своих опасениях, связанных с тем, что из Кеймлина давно нет вестей. «Я ничего не знаю. Ни что он сделал, ни что она сделала. Со всех сторон мне твердят, что у Мирана огромный опыт. Но по сравнению с Рандом она просто ничто. Какая-нибудь Айседай может спрятать вот эту чашку в траве на лугу и воображать, что никто не найдет ее. Но она даже не догадывается, что ему понадобится сделать не больше трех шагов, чтобы от чашки остались одни осколки. Я знаю, что добилась бы большего, чем Мирана, но ты можешь вернуться... Начала Бэйр, но Эгвейн решительно покачала головой. «Я могу делать больше на своем месте, как Амерлин». Но и для престола Амерлин существуют правила. Эгвейн почувствовала, как губы на мгновение скривились, и ей стало неприятно, что она не сумела сохранить внешнее спокойствие, особенно перед этими женщинами. «Без разрешения совета я не могу даже навестить его. Как ай си я должна подчиняться нашим законам». Последние слова вырвались у нее с большей страстностью, чем хотелось бы. Это глупый закон, но она не видела пока способа обойти его. Судя по еще более бесстрастному, чем обычно, выражению лица илок, можно было догадаться, что мысленно они недоверчиво хихикали. Даже вождь клана не посмел бы указывать хранительнице мудрости, когда и куда ей идти. Три аилки обменялись долгими взглядами, Эмис поставила чашку и сказала. «Мирана и Эмбрия, остальные Айсседай, отправились вслед за Каракарном» в город Древо убийц Ты можешь не опасаться, что он совершит ошибку из-за нее или любой другой сестры, которая находится при ней. Мы позаботимся, чтобы у него не возникло никаких трудностей с Айси Это не очень-то похоже на Ранда, — с сомнением в голосе произнесла Эгвейн. Выходит, Шириам права насчет Мираны? «Почему в таком случае она молчит?» Бэйр захихикала странным кудахтующим смехом. «У множества родителей больше хлопот с детьми, чем у эмбрии Эмбри и ее спутниц Каракарном». «Ну, он-то уж точно не ребенок», — усмехнулась Эгвейн, испытывая облегчение от того, что хоть кто-то усмотрел во всем этом нечто забавное. Если бы они думали, что какая-то сестра оказывает влияние на него, то при их отношении к Айси Дай они просто плевались бы ядом, говоря о ней. С другой стороны, если Мирана и вправду не сумела ничего добиться, какой смысл ей там оставаться? Но Мирана должна была отправить сообщение. И я не понимаю, почему она не делает этого. «Вы уверены, что нет чего-то?» Она не знала, как закончить. Ранд никоим образом не мог помешать Миране отправить голубя. «Может, она послала человека на лошади?» Лицо Эмиса сказило гримаса. Как все аильцы, она относилась к езде верхом с отвращением. «Чем плохи собственные ноги?» У нее с собой не было никаких птиц из тех, что используют макроземцы. Но и очень глупо с ее стороны. Пробормотала Эгвейн. Глупо это еще слабо сказано. с Сны Эмираны были защищены, поэтому не существовало возможности поговорить с ней здесь, даже если бы удалось обнаружить их. Свет, но ну как это все злило! Наклонившись вперед, Эгвейн настойчиво продолжила. «Эмис, пообещай мне, что вы не станете мешать ей переговорить с ним или злить ее, чтобы она совершила какую-нибудь глупость». В том, что хранительницы мудрости способны на это, Эгвейн ничуть не сомневалась. «Если уж во владении любым талантом они могли дать сто очков вперед любой айс-седай», Мирана должна убедить его в одном — мы ему не враги. Элайда, да, она наверняка прикрывает своими юбками не один подлый сюрприз, но не мы. Если бы кто-то из ее окружения затевал что-нибудь против Ранда, Эгвейн наверняка знала бы об этом. Так или иначе, но знала бы. «Обещаешь?» Между хранительницами произошел быстрый обмен взглядами, которого Эгвейн не поняла. Одно было ясно — вряд ли они позволят какой-нибудь сестре находиться рядом с Рандом, не контролируя ее. Наверняка они ухитрялись держать Мирану под неусыпным наблюдением, но с этим еще можно примириться, лишь бы не мешали. «Обещаю, Эгвейн Алвир». Наконец, ровным голосом, который вызывал в памяти образ полированного камня, произнесла Эмис. Вероятно, ей не понравилось, что Эгвейн настаивала на обещании. Но у Эгвейн точно камень с души свалился. Даже, можно сказать, два камня. Ранта Мирана не вцепятся друг другу в горло, и Мирана получит возможность... Выполнить то, ради чего послано. Я знаю, что твоему слову можно верить, темис Не могу объяснить, как я рада слышать это. Если бы что-то не так сложилось у Ранды и Мираны... Спасибо тебе. Вздрогнув, она удивленно заморгала. В одно мгновение Эмис оказалась одета в Кааденсор и при этом сделала такой жест рукой, Наверное, он относился к обычному для Дев разговору на языке жестов, но кто знает, что он означает. Бэр и Мэлэйн продолжали потягивать чай, делая вид, что ничего не заметили. Может, эмис просто вдруг страстно захотелось оказаться где-нибудь совсем в другом месте, подальше от тех сложностей, которые Рант внес в ее, да и не только в ее жизнь? Как бы то ни было, ей явно стало неловко от того, что она, хранительница мудрости и ходящая по снам, потеряла в Таларан-Риоде контроль над собой даже на мгновение. По мнению аильцев, стыд еще страшнее боли. Но это относилось только к тем случаям, когда имелись свидетели того, что тебе стало стыдно. Если же никто ничего не заметил, или хотя и заметил, не подал вида, можно считать, что ничего не произошло. Странные люди, конечно, но кто не странный? По крайней мере, у Эгвейн не было ни малейшего желания пристыдить Эмис. Постаравшись придать себе по возможности безмятежный вид, она продолжала, словно и в самом деле ничего не произошло. «Я должно попросить об одном одолжении, очень важном одолжении». «Не говорите Ранду или кому-либо еще обо мне. Об этом я имею в виду». Эгвейн приподняла край палантина. Лица у хранительниц мудрости сделались такие, что по сравнению с ними пресловутое спокойствие «Айси Дай» ничего не стоило. Почти каменные лица. «Я не имею в виду ложь», — поспешно добавила Эгвейн. В соответствии с Джи и просить другого лгать — почти то же самое, что лгать самому. Просто не заговаривайте об этом сами. Он уже присылал кое-кого спасать меня. И я вовсе не хочу, чтобы Рант разозлился, узнав, что я отделалась от Мэтта, отослав его веб удар вместе с Найниф и Илайн, — подумала Эгвейн. Не из прихоти. Она вынуждена была сделать это меня не нужно спасать и я не хочу этого, но он как всегда воображает что понимает все лучше всех кто знает а вдруг ему придет в голову самому явиться ко мне она не знала что пугало ее больше то что он взбешенный появится в лагере один и окажется среди трех с лишним сотена и или то, что он прихватит с собой о шаманов. И то, и другое может кончиться очень плохо. «Это было бы не слишком удачно», — пробормотала Меллоин, хотя ей вовсе не свойственно выражаться так осторожно. «Каракарн упрям», — добавила Бэйр. «Упрямее любого мужчины, которого я знала, и даже упрямее многих женщин». «Если уж на то пошло». «Мы будем держать в секрете то, что ты нам доверила, Эгвейн Алвир», — серьезно сказала Эмис. Эгвейн удивленно заморгала. «Как это ей удалось так быстро заручиться их согласием? Хотя, если поразмыслить, это не так уж странно» кто такой Каракарн с их точки зрения, всего лишь еще один вождь, только более высокого ранга. А хранительницы мудрости прекрасно умели держать в секрете от вождя то, что, по их мнению, ему не следовало знать. Никаких серьезных разговоров больше не было, хотя Эгвейн и хранительницы просидели довольно долго, попивая чай. Эгвейну очень хотелось получить... «Еще хотя бы один урок хождения по снам!» Но она не стала просить об этом в присутствии Эмис. Тогда Эмис ушла бы, а ее общество было для Эгвейн важнее любых уроков. Мэлэйн даже позволила себе сказать то, чего с точки зрения хранительниц мудрости говорить не следовало. Ворчливым тоном она заметила что Ранду следует теперь же покончить с Сиванной и вообще с Шайдо. Услышав это, и Бэйр и Эмис нахмурились, уставившись на Мэлэйн, а та залилась краской. и Еще бы. Так или иначе, Сиванна являлась хранительницей мудрости, с горечью подумала Эгвейн. А даже Кара Карну не позволено причинить ни малейшего вреда хранительнице мудрости, хотя бы из Шайдо. Эгвейн не смогла заставить себя рассказать подробности своих собственных проблем. Ей стыдно было говорить об этом. Стыдно даже, несмотря на то, что сами они были с ней довольно откровенны. К тому же она знала, что не сможет скрыть своего волнения, проявит его так или иначе, как и они, находясь рядом с ней. Что же касалось самой сути ее проблем, в основе их лежало то, чего она стыдилась, независимо от отношения к этому хранительниц мудрости. Элайда и ее компания только усугубляли их неприязнь к Айси Дай, и, как ни странно это звучало, надеяться можно только на мятежных сестер, тех, что были с Эгвейн. Но объяснить эту разницу она даже не пыталась, опасаясь, что только подольет масло в огонях антипатии кайси дай. Когда-нибудь, так она мечтала, надо будет связать воедино хранительниц мудрости и белую башню. Но чтобы это произошло, нужно прежде найти способ погасить этот огонь. Еще одна проблема — решению которой Эгвейн пока не знала, как подступиться. «Мне пора идти», — наконец сказала она. Ее тело спало в палатке, но сон, совмещенный с пребыванием в Теларан-Риоде, никогда не давал полноценного отдыха. Остальные поднялись вместе с ней. «Надеюсь, вы будете очень осторожны». Магедин ненавидит меня и рада будет навредить моим друзьям. Она очень хорошо умеет действовать в мире снов. По крайней мере, не хуже Ланфер. Ей очень хотелось предостеречь их, но сказать прямо, что возможно Магедин действует в мире снов, намного увереннее, чем они, Эгве не могла, боясь задеть их аильскую гордость, однако не поняли смысл ее предостережения и не обиделись. «Если бы предавшиеся тени вздумали нам навредить», — сказала Мэлэйн, — «думаю, это уже как-нибудь проявилось бы. Наверное, они не принимают нас всерьез». Оказывается, среди них есть ходящие по снам, в том числе и мужчины. Мы видели их мельком. Недоверчиво покачала головой Бэйер. Она, конечно, знала, кто такие отрекшиеся, но все равно мужчина, ходящий по снам, казался ей такой же дикостью, как змея с ногами. Они избегают нас, все до единого. «Полагаю, мы не слабее их», — добавила Эмис. «Что касается единой силы...» Она и Мэлэйн были примерно на уровне Теодрин и Фаулайн, то есть сильнее многих айсседай, но значительно слабее отрекшихся. Однако умение действовать в мире снов давало им известные преимущества. Здесь даже Бэйр не уступала любой айсседай. «Но мы будем осторожны. Недооценивать врага смертельно опасно». Эгвейн взяла Эмис и Мэлэйн за руки. Жаль, что у нее не было третьей руки для Бэйр. Она просто улыбнулась ей, включив таким образом в общий круг. «Мне никогда не объяснить вам, как много значит для меня ваша дружба. Несмотря ни на что, это и в самом деле было так. всё меняется в мире, только моргнешь, и он уже другой». Вы — то немногое, что остается неизменным. «Мир меняется, это правда», — грустно согласилась Эмис. «Даже горы постепенно развеивает ветер, и никому не дано подняться на один и тот же холм дважды. Надеюсь, ты всегда будешь относиться к нам, как к друзьям, Эгвейн Алвир. Да найдешь ты всегда воду и прохладу». И с этими словами они исчезли, вернувшись в свои тела. Некоторое время Эгвейн стояла, невидящими глазами хмуро уставившись на Каландор. Потом заставила себя встряхнуться. Вспомнив о бескрайнем море звезд, она подумала, что задержись она здесь подольше. Сон Гавина может найти ее, захватить в свои объятия. Не самый плохой способ провести остаток ночи. Бессмысленная трата дорогого времени. Нет. Не давая себе поблажек, Эгвейн вернулась в свое спящее тело, но не к обычному сну, по крайней мере, не в полном смысле этого слова. Такого удовольствия она не могла себе позволить. Всегда оставался крошечный недремлющий уголок сознания, который производил учет всех ее снов, отбирая и сохраняя те, которые предсказывали будущее или содержали хоть намек на то, в каком направлении могут развиваться события. Она не очень-то умела их толковать, тем не менее, пока единственным в какой-то степени понятным ей был тот сон, где Гавин становился ее стражем а исседая называли такой способ сна «сновидением», а тех, кто умел это делать, «сновидицами». Среди ныне живущих Эгвейн была единственной, способной на это. Однако к единой силе этот дар имел не больше отношения, чем хождение по снам. Засыпая, Эгвейн думала о Гавине, поэтому неудивительно — что первым ей приснился именно он. Она стояла в пустой комнате, очертания которой вырисовывались очень смутно. Все виделось неясно, все, кроме Гавина, который медленно приближался к ней. Высокий и красивый мужчина. И как она могла когда-то считать, что его сводный брат Галат красивее? с золотистыми волосами и прекрасными глубокими голубыми глазами. Его взгляд был прикован к ней, точно взгляд стрелка к цели. Услышав негромкий хрустящий и скребущий звук, она взглянула вниз и обомлела от ужаса. Гавин шагал по полу усыпанным убитым стеклом, давя его израненными ногами. Несмотря на сумеречный свет, Эгвейн видела кровавый след, тянувшийся за ним. Она вскинула руку, чтобы остановить Гавина, попыталась окликнуть, рванулась навстречу и оказалась в совершенно другом месте. Как бывает только во сне, теперь Эгвейн плыла над длинной прямой дорогой, пересекающей поросшую травой равнину. Внизу скакал на черном коне мужчина — Гавин. Потом внезапно оказалось, что она стоит на дороге, а Гавин натянул поводья. Не потому что увидел ее. Просто дорога разветвлялась там, где Эгвейн стояла, огибая справа и слева высокие холмы. Гавин не мог разглядеть, что находится за холмами. Она, однако, каким-то образом знала это на одной тропе его ждала насильственная смерть на другой долгая жизнь и смерть в своей постели на одной тропе он должен был жениться на ней на другой нет эгвин знала что ждет гавина впереди, но не знала какая дорога к чему ведет неожиданно гавин увидел ее или это ей только показалось потому что он улыбнулся и повернул коня. Но на какую именно тропу Эгвейн не успела увидеть, мгновенно оказавшись в другом сне. И еще в одном, и еще, и снова. Не все сны предвещали будущее. Поцелуи Гавина сменялись давно забытыми картинами детства, когда она с сестрами бегала по весеннему лугу и кошмарами, в которых Айс седая, и нещадно стягая, гнали ее по бесконечным коридорам, где среди теней бродили уродливые твари. Ухмыляющаяся Николь обличала ее перед советом, а Том Мерилин, выйдя вперед, давал свидетельские показания. Эти последние сны недремлющая часть ее сознания отбрасывала, Другие, наоборот, упрятывало поглубже, чтобы позднее вытащить их, в надежде понять, что они означают. Эгвейн стояла перед уходящей в бесконечность стеной и царапала ее голыми руками, пытаясь разрушить. Стена не была каменной, она состояла из множества дисков, наполовину белых, наполовину черных, таков древний символ «Айсседай» и почти так же выглядели печати на узилище темного в начале печати было семь но сейчас несколько из них оказались разрушены а другие едва держались хотя никто не понимал как такое могло случиться ведь даже с помощью единой силы невозможно сломать квеэндиар однако стена стояла несокрушима несмотря на все усилия Эгвейн. Может быть, это означает что-то важное? Может быть, это символ тех Ай-Седай, против которых она выступила? Белая башня? Может быть... Мэтт сидел на окутанной тьмой вершине холма, глядя на представление иллюминаторов, на их великолепные фейерверки. Внезапно он вскинул руку, Она потянулась вверх и в конце концов стала такой огромной, что схватила один из летящих в небе огней. Теперь огненные стрелы вырывались из его сжатого кулака, и Эгвейн стало безмерно страшно. Это могло оказаться смертельно опасным для множества людей, могло привести к изменению мира. Мир, однако, уже менялся он никогда не оставался неизменным. Ремни, обхватывающие плечи и талию, прижимали ее к плахе, и топор палача опускался, но она знала, что кто-то где-то мчится, выбиваясь из сил, и если он прибежит вовремя, если успеет, топор еще можно остановить. Если же нет она почувствовала как мурашки побежали у нее по спине логайн со смехом перешагнул через что то лежащее на земле и взобрался на черный камень она взглянула вниз и ей показалось что он перешагнул через тело Ранда, лежащее на похоронных дорогах со скрещенными на груди руками эгвин бросилась к дорогам Но стоило ей коснуться лица Ранда, как оно рассыпалось на части. Точно он был бумажной куклой. Золотой ястреб, раскинув крылья, коснулся ее лица. Она ничего не знала о нем, кроме того, что ястреб этот — женского пола, и что каким-то образом они связаны друг с другом. Человек умирал, лежа на узкой постели, и для нее было почему-то крайне важно, чтобы он не умер. Однако неподалеку уже складывали хворост для погребального костра и взмывали вверх голоса, поющие песнь радости и печали. Смуглый молодой мужчина держал в руке нечто столь ослепительно сверкающее, что никак не удавалось разглядеть, что это такое. Все новые и новые образы мелькали в сознании, и бодрствующая часть ее мозга лихорадочно сортировала их, пытаясь понять, что именно они означают. Конечно, по-настоящему она не отдыхала, но ничего не поделаешь. Так надо, как и во многих других случаях, она делала то, что должно.